Глава шестая Коридор закончился столь неожиданно, что я не сразу осознала, что стоим мы уже не в скалистом проходе, а на открытой площадке, от которой ответвлялись вытесанные широкие ступени. А дальше светлела выложенная камнем дорога, гладкая, словно ледяная, ведущая к прекрасному белому замку на берегу озера. Деревьев тут не было, только серебрилась трава, и нежно светились прозрачные цветы. На небе все так же висела луна, и я удивилась, казалось, что уже давно наступило утро. До замка мы дошли, никого не встретив. Верно, повелитель душ так убежден был в смертоносной силе своих пещер, что не нуждался в дополнительной охране. Впрочем, он был почти прав. Искра жизни в Ксении уже не мерцала, отлела, бледный уголек на ветру вечности. И Данила бежал по дорожке, прижимая девушку к себе и упрямо поджимая губы. Антошар скользил рядом. Я за ним не поспевала все же всегда плохо бегала, еще и подол юбки мешал, путался в ногах. Пришлось его задрать так, что стали видны голые колени, но сейчас мне было совершенно наплевать на все правила приличия, что столь усердно в меня вбивались с детства. Так что во дворец повелителя душ, правителя погруженных во тьму, я влетела именно так, с разлохмаченной косой, задранной юбкой и безумным взглядом, Лишь мельком отметила большой зал из белого мрамора, дальняя стена которого отсутствовала, открывая чарующий вид на зеркало воды. И замерла ошарашенно, потому что навстречу нам шли дети. Недолетки, не более двенадцати вёсен от роду. Их было четверо. Мальчишек с серьёзными гладкими лицами и лёгкой усмешкой на капризных губах. Все богато одеты как дети благородных семейств или даже королевские наследники. У каждого мальчика в одежде свой цвет — золотой, синий, красный и зеленый, и у каждого на поясе дорогие ножны, густо украшенные сверкающими камнями. Мы с Данилой растерянно переглянулись, а анташар вдруг склонился в поклоне. «Приветствую вас, повелитель душ, единственный властитель грани в мире теней». «Приветствую вас, верные тени властителя! Пусть будет добра к вам вечность!» Мальчик в синем вышел вперед и недовольно нас осмотрел. «Что за странный визит?» — ломким полудетским голосом спросил он. «Да еще и в час зверя! Когда повелитель собирается почевать а бездна стоит у порога? Зачем ты привел в замок ночи гостей вторая тень?» анташар выпрямился, — и, к моему изумлению, черный плащ пропал, а из тени вышел такой же мальчик, но со светлыми волосами и одетый в серебряные одежды. «Путники прошли все залы в скале скорби, повелитель», — пояснил он. «Они заслужили право на вашу милость». «Разве?» — мальчик в синем улыбнулся презрительно. «И чего же хотят от меня незваные гости?» Я шагнула вперед, и неумело присела в реверансе. «Что ж поделать, раз с этикетом я всегда плохо ладила?» «Повелитель», — сказала я, рассматривая недоросля. «Мы проделали долгий путь, чтобы добраться до вас лишь с одной просьбой. Я умоляю вас открыть грань для меня». Все мальчики слаженно рассмеялись. «Глупые люди», — босовито проговорил мальчик в красном. «Проста фили» добавил Золотой. «Только и годятся, что на корм!» — зевнул Зеленый. анташар чуть нахмурился. «Повелитель, это их право», — напомнил он. «Каждый, кто пройдет скалу скорби, имеет право обратиться с просьбой». Мальчик в синем чуть затуманился и в один миг обернулся бирюзовым драконом, и также мгновенно в белом зале появились еще четыре дракона, каждый своего цвета. «А как чужаки прошли залы, вторая тень!» — прошипел бирюзовый ящер, наступая на серебряного. «Как могли одолеть ловушки древних, из которых никто не вышел живым?» Из пасти ящера вырвалось желтое пламя, оставив на светлом мраморе черную копоть. «Они прошли!» — зашипел в ответ Анташар. «Ты обязан помочь! Открой грань!» Ящер расхохотался, и вслед за ним расхохотались его тени. «Ветряна», — тихо сказал Данила, — «искра жизни гаснет». «Ты видишь ауру?» — изумилась я, забыв о ящерах. «Только у Ксении», — вздохнул парень. В его голубых глазах дрожали слезы. «Она гаснет, Ветряна». «Нет, не для того мы проделали такой путь, чтобы сдаться в последний момент». Не для того Шайдер и Архарион стоят сейчас в пещерах Скалы Скорби и сражаются с чудовищами, даже несмотря на то, что с самого начала не верили в успех нашего путешествия. Не позволю Ксении уйти, не отпущу. «Прекратите!» — заорала я. Мой голос взметнулся под сводами мраморного зала, раненой птицей ударился в стены. Эхо заметался вокруг нас, поднимая вихрь, Ледяной ветер слетел с кончиков пальцев, и прямо под потолком стала собираться в зловещую тучу тьма. Ящеры удивленно осмотрелись, пошли рябью и перетекли в высокие одинаковые фигуры в черных плащах. «Стихийник!» — прошипел один из безликих. «Но нет источника!» — возмутился второй. «Невозможно!» — прошелестел третий. Над их головами пролетела шипящая молния. «Мы пришли за помощью!» Снова выкрикнула я, чувствуя, как взлетают от ветра мои волосы и белыми вихрями бьются вокруг головы. Пальцы жгло, словно по ним растекался жидкий огонь. «А вы тут балуетесь мороком и обманками! Моя подруга умирает, ее душа ушла за грань, я должна найти ее! Вы обязаны мне помочь, слышите?» «Сумасшедшая!» — прошипела одна из теней. Я с отчаянием подняла голову. Молнии уже змеились шипящим клубком, ударяя в белые стены. Глаза заволокло злыми слезами. Если повелитель душ не откроет грань, я разнесу весь этот мраморный дворец вместе с его обитателями. Только Ксения это не поможет. И в этот момент озеро забвения вспучилось, пошло рябью, заволновалось — и над его поверхностью показались три бледных лица. Я удивленно ахнула. На берег, гордо подняв подбородок, выходила Майира, хозяйка озера Им. Серебристые волосы сирены венчал обруч с одиноким камнем, прозрачным, как ее глаза. Водоросли живым платьем обнимали ее тонкое тело и стелились следом, образуя невероятный по своей красоте шлейф. Бледные губы были плотно сжаты, а глаза смотрели столь надменно, что даже мне захотелось упасть перед хозяйкой Ниц. За спиной сирены живыми холодными тенями шли Салмея и Айя. По ряду безликих прошла дрожь, и в один миг тени пропали. На их месте выросли серые мощные фигуры, увешанные оружием и одетые в черную военную форму. Приближающимся сиренам повернулись обезображенные шрамами и черными рисунками лица шепчущих клана безжалостных пустынных убийц. Безликие снова сменили маски. «Зачем ты явилась сюда, хозяйка озера вечного леса?» Безразлично спросил один из них. Маира рассмотрела на безликих все так же холодно и надменно, «Ты откроешь грань теней для тех, кто просит», — сказала она. По страшным лицам шепчущих прошла дрожь. «Почему я должен послушаться тебя, хозяйка?» «Ты откроешь грань, рамсатен Откроешь и позволишь войти». Сирена сделала легкий шаг вперед, всматриваясь в лицо одного из безликих. Сейчас я уже не знала, кто из них Анташар, кто Повелитель, а кто его тени. Зато Майира, похоже, не сомневалась. Глаза русалки сверкали ледяным блеском. «Или ты забыл, что озеро забвения тоже принадлежит сиренам?» — надменно спросила она. «Долгие три века мы не тревожили покой долины. Твой покой. Но все может измениться, Повелитель душ». Рам молчал, медленно шагнул вперед, выходя из круга своих теней. «Твое время заканчивается, Маира», — тихо проговорил он. «Оно утекает сквозь твои холодные пальцы, как озерная вода. Я чувствую это». Сирена чуть склонила голову. «У каждого свой срок, повелитель душ», — спокойно произнесла она. «И я не боюсь мира теней». «Конечно, ты не боишься». По плащу повелителя душ снова пошла рябь, и безликие заволновались, потому что жестокий убийца исчез, а на его месте появился обычный мужчина. Высокий, темные волосы с проседью, бледная кожа, давным-давно не видевшая солнца и спокойные голубые глаза. Одет безликий был в простые полотняные штаны, сапоги и белую рубаху, Я застыла, изумленно рассматривая истинное обличие повелителя, и следом за своим правителем сменили облик все погруженные во тьму. Четыре тени стали людьми. Все высокие, с холодными, совершенными лицами. Антошар вскинул голову, глядя на меня, блондин с серебряными глазами. Майира медленно кивнула, словно здороваясь. «Не думала, что ты все еще помнишь свой истинный облик, Рам», — тихо сказала она. Он шагнул к ней. «А ты, так же тихо спросил он. «Ты помнишь его?» Она не ответила. Просто стояла и смотрела в лицо повелителя душ. И чуть улыбалась. Рам качнулся к ней, словно хотел прикоснуться, но остановился. Постоял еще, рассматривая лицо русалки — И отвернулся. «Я открою грань», — согласился он. «Девушка сможет войти. Но никто не знает, сможет ли она вернуться. Над этим я бессилен. Возвращайся в вечный лес, хозяйка озера, и больше не тревожь покой долины забвения». Маира снова кивнула и развернулась к воде, так и не посмотрев на нас. Только Салмея, проходя мимо, тайком мне подмигнула. Через мгновение воды озера закрылись над хозяйкой и ее спутницами, укрыв сирен в своей темной глубине. Повелитель Безликих задумчиво смотрел ей вслед, пока последние круги не утихли на потревоженной водной глади, а потом развернулся к нам. «Есть лишь один способ войти в грань», — жестко сказал он мне. «Ты готова к нему?» Я молча кивнула. Антошар подошел и взял меня за руку, «Я постараюсь помочь, если смогу». Его голос был тихим. «Только связанные души могут узнать друг друга в мире теней Ветряна. Ты связана с этой девушкой». «Да, это я расколола ее душу. Я ее узнаю». «Хорошо», — вздохнул Безликий. «У тебя будет мало времени. Вот, возьми». Он повесил мне на шею цепочку с круглым медальоном, На краю застыл маленький горящий шарик. «Когда войдешь в грань, маховик начнет движение», — пояснил Анташар. «Ты должна вернуться до того, как он сделает полный круг. После этого грань закроется, и вам будет уже не выйти. Все поняла». «Я ничего не поняла», — но кивнула «Ветряна!» — закричал вдруг Данила. Я вздрогнула и резко обернулась к нему. Искра жизни Ксении вспыхнула и угасла. «Слишком поздно», — прошептал Анташар. «Открывайте грань! Живо!» — закричала я в лицо повелителю душ. Рамса Атен улыбнулся и ударил меня в грудь, открытой ладонью. Внутри взорвалась боль, а потом словно расцвел ядовитый черный цветок. «Есть только один способ войти в грань», — спокойно поведал он. Оседая на пол и чувствуя, как подхватывают меня сильные руки анташара я удивилась, как это не догадалась раньше. Конечно, только один — умереть. Странное ощущение, словно я зависла в воздухе. С опаской открыла глаза. Над головой переплелись сухие ветви деревьев, и сквозь них лениво плыл белесый туман. Я села и осмотрелась. Я находилась в лесу, только это был мертвый лес. Сухие стволы и пустые ветви, без единого листочка. Не знаю, для всех ли грань одинакова, или такова она лишь для меня. Возле одного из деревьев зависла мутная пелена перехода. Что-то щелкнуло у меня на груди, и я всмотрелась в круглый медальон, что дал мне анташар Светящийся шарик начал свое движение по кругу, значит, надо торопиться. Я поднялась, пытаясь сообразить, в какую сторону двигаться, и стараясь не паниковать. Со всех сторон меня окружали все те же сухие деревья и белесый туман. Никаких ориентиров, куда идти, где искать душу Ксении. По привычке глубоко вздохнула и удивилась. Воздуха не было. Или не было меня... Верно, войти в грань может только тень. Значит, мое тело сейчас лежит в мраморном зале повелителя душ. Так, я выкинула все из головы. Задумываться об этом нельзя, слишком страшно. И торопливо пошла вперед. Куда, неизвестно. Но маховик отмерял отпущенные мне в грани мгновения. И я не имела права потратить их на тоскливые измышления. Первая тень скользнула мимо, заставив меня вздрогнуть. Бесплотный силуэт проплыл рядом, задев меня потусторонним холодом. Я дернулась, провожая его взглядом. «Ксения!» — пискнула я. Тень уплыла, роняя у стволов клочья тьмы. Вторая выплыла из-за моего плеча и зависла, словно разглядывая. Даже не силуэт. Кусок тьмы, сгусток ночи. Я внимательно в него всмотрелась, прислушиваясь к себе. «Ксения!» — прошептала я ничего тишина сенеччка миленькая где ты забубнила я себе под нос чтобы было не так страшно найду обязательно найду прошептала я и шагнула вперед нет не шагнула поплыла как и все кто вошел в грань я стала лишь тенью я посмотрела на свои руки все те же худые запястья и чуть грязные ладони я все еще видела себя Но чем дальше от перехода отходила, тем бесплотнее себя ощущала, словно растворялась. А еще пугало безразличие. Я уже начала ощущать, как оно накатывает на меня волнами странное опустошение чувств и мыслей, равнодушие ушедшей души. Я потрясла головой «надо собраться» и усмехнулась своим мыслям «да уж, нелегко собраться, если ты умерла и стала лишь тенью». Может, покричать? Я все-таки в лесу, хоть и в потустороннем. «Ксеня! Ксенечка! Ты где? Это я, ветряна заорала я. Вернее, думала, что заорала, потому что по жуткому лесу вместо крика разнесся лишь тихий шепот. А маховик все катится, катится, и уже подползает шарик к четверти круга. Я пошла, поплыла вперед, стараясь запоминать дорогу. Хотя как ее запоминать, когда нет здесь никаких знаков и вешек, а со всех сторон наступают одинаковые стволы? «Ксения!» — выкрикивала я через каждые два шага. Мой голос шелест вспугивал скользящие мимо тени. Они разлетались, словно ворох сухих листьев от порывов моего эхо. Я повела ладонью и загрустила. Мой воздушный зверь остался за гранью. Я больше не ощущала его привычное присутствие. И никакой силы у меня здесь не было. И Архариона я тоже не чувствовала. Неуместный смех прорвался хриплым бульканьем. А что? Хорошее решение вопроса, как разорвать слияние. Просто умереть. Я помотала головой, отгоняя дурные мысли. «Ксения, да где же ты?» Я остановилась, озираясь. Теней стало больше. Они проплывали мимо, задевая меня холодной тьмой. Иногда зависали рядом, и в каждой я пыталась опознать свою подругу, но безуспешно. Сердце молчало, на миг снова охватила паника, но я припомнила все те крепкие словечки, что в сердцах бросала моя подружка, и стало легче. Может, ругаться не так уж и плохо, по крайней мере, в редких случаях, и думается мне, что собственную смерть вполне позволительно к такому случаю причислить так что я еще раз и с чувством высказалась. «Жопа дохлого мерина! Бурдюк с навозом! Ослиная моча тебе в кисель! Да чтоб все сдохли, шаромыги обморочные! Надеюсь, никто из присутствующих не обиделся?» Тихий шелест со стороны. Несколько теней проскользнули мимо, отлетели при звуках моего голоса. Такие же сгустки тьмы. Или нет? Я внимательно всмотрелась им вслед, Показалось? Или мелькнул в темноте рыжеватый локон? Знакомо блеснули карие и лукавые глаза. «Ксения!» — я кинулась за тенью, которая слишком быстро удалялась. «Ксенька, стой! Остановись сейчас же! Я знаю, что это ты! Стоять!» Тень поколебалась и зависла. Я подплыла к ней, всматриваясь в черноту. «Ксения, я знаю, что это ты!» — выдохнула я. Тень чуть отплыла в сторону. Я сжала зубы. «Ксенька, не вздумай сбежать. Мне из-за тебя умереть пришлось. А ну, живо идем со мной». Рваный сгусток темноты уплотнился, посветлел и сформировался в девушку. В коричневом балахоне, который мы носили в Реверстейне, с каштановыми кудрями, заплетенными в косы. У меня сжалось сердце. Душа Ксении выглядела так, какой она была до болезни, до черной гнилии. Вернее, такой она себя и запомнила. «Ветряна?» — чуть удивленно прошептала Ксенька. «Зачем ты здесь?» «Гуляю», — сквозь зубы сказала я. «Ксень, ну что за глупые вопросы? За тобой пришла, конечно. Пошли, подружка, времени мало». Ксеня покачала головой. «Куда, Ветряна? И зачем? Мне здесь хорошо». «Так, а ну стой!» Я нахмурилась и попыталась схватить Ксеню за руку. Моя ладонь прошла сквозь нее, расплескав, словно воду темноту. «Ксенька, ну ты чего?» – взмолилась я. «Идем, время уходит. Маховик уже половину отмерил. Надо вернуться к переходу». «Зачем?» – безразлично спросила ксения «Здесь хорошо, спокойно. Боли нет, страха нет, страданий нет». «Да ничего здесь нет!» — с отчаянием воскликнула я. «Потому что нет жизни! Ксения, очнись! Вспомни! Боли нет, это хорошо, конечно! Так ведь и счастья, любви, радости тоже нет!» «Ксенечка, пошли скорее, некогда разговаривать! Ну же!» Девушка чуть отступила. «Прости, Витриана!» — чуть виновато произнесла она. «Я не пойду. Ни к чему возвращаться. Не хочу!» Я снова попыталась схватить ее, но снова пальцы лишь развеяли холодную пустоту. «Ксения!» — закричала я. Силуэт подруги потемнел, снова становясь лишь клочьями тьмы. «Ксения, стой, пожалуйста!» «Ксенька, стоять!» Вдруг гаркнул рядом со мной мужской голос. Я вздрогнула и с изумлением уставилась на Данилу. Парень топтался рядом и со злостью рассматривал тьму. «Данила!» — ахнула я. «Ты как здесь оказался?» «Я ведь приходящий во сне, Ветриана!» — вздохнул он. «А смерть — это тоже сон, только вечный!» Он повернулся к зависшей у сухого ствола фигуре. «Ксень, хватит дурить!» — сказал он. «Быстро прими нормальный вид и идем с нами! А то, а то... А то что?» — прошелестела тень. «А то я буду являться тебе каждую ночь, даже за гранью», — выдал Данила. «И делать все то, что мы делали, на конюшне в темном доле». Тень замерла, а потом из темноты прошелестело неуверенное. «А что мы там делали?» «Я с интересом уставилась на Данилу», — тот насупился. «А ты подумай», — буркнул он. «Хорошенько подумай и вспомнишь». Тёмный силуэт задрожал, снова посветлел и преобразовался в девушку, на этот раз с короткими неровно отрезанными кудрями, в штанах и рубахе, и с оконаром на поясе. «И здесь от тебя покоя нет, остолоп!» — хмуро бросила Ксения. «Идём домой!» — позвал Данила. Девушка упрямо мотнула головой. «Знаешь что?» — вдруг заорал парень. «Действительно заорал, на весь лес!» Так что мы с Ксенией слаженно подпрыгнули. «А ну, бегом в переход! Да мы за тобой в грань полезли! Да, Витриана, из-за тебя знаешь, сколько всего пережила! Она умерла ради тебя, а ты тут кочевряжешься! Да как тебе не стыдно! Я думал, что полюбил красивую, сильную и добрую девушку! А ты... а ты... морок! Ясно тебе? Вот и сиди тут, разжить боишься!» «Ой!» — как-то по-детски сказала Ксения. «А ты что, меня полюбил?» «Дура!» — с чувством отозвался Данила и посмотрел из-под лобья. «Идешь?» Ксения кивнула и опасливо на него покосилась. Я вздохнула с облегчением. Маховик показывал, что времени осталось совсем немного. Мы торопливо заскользили мимо деревьев, возвращаясь к туманному Мареву. «Сюда!» — выдохнула я возле перехода. Ксения снова покосилась на Данилу и шмыгнула в туман. Парень проводил ее хмурым взглядом. «Ветряно идешь, мне надо проснуться». «Конечно», — я улыбнулась ему. «Теперь все у нас будет хорошо, Данила. Спасибо тебе. Просыпайся». Парень светло улыбнулся и растаял в воздухе. А я повернулась к темным деревьям. Почему-то не хотелось, чтобы даже Данила ее увидел. «Синеглазую хранительницу» давно ушедшую за грань душу, мою маму. Она стояла и улыбалась мне так, как может улыбаться лишь мать при виде своего дитя. Тепло и одновременно грустно. «Таяра», — нежно сказала она, — «мой ветер севера». Я замерла около нее с жадностью, всматриваясь в чужое и в то же время родное лицо, глаза такого же оттенка, как у меня, «Похожий овал лица, черты, только волосы другие, темные. Наверное, и у меня были бы такие же, если бы жизнь сложилась иначе». «Таяра, что ты делаешь за гранью?» — обеспокоенно спросила она. «Почему ты здесь? Ты умерла?» Я покачала головой. «Еще нет!» — она улыбнулась. «Моя девочка стала такой взрослой». «И настоящей красавицей! Как жаль, что я не могу быть рядом с тобой!» Я закусила губу и вдруг вскрикнула. «Но ведь переход открыт! Вы... Ты можешь выйти со мной! Выйти из грани! Пожалуйста, пойдем со мной!» Она покачала головой. «Нет, Таяра! Даже если я выйду, моя тень не найдет пристанище в мире живых! Прости, мой путь пройден!» Моё место не там. «Но «Ну, ты так нужна мне!» выкрикнула я. «Так нужна! Я ничего не понимаю, не знаю, кто я. Я даже не понимаю свою силу, не знаю, как управлять ею. Я открыла запечатанный тобой источник, но не понимаю, что делать дальше. И ты снишься мне, а я даже не знаю, сон это или воспоминания. Я так много должна у тебя спросить, понять, просто поговорить». «Ты нужна мне!» «Милая, не плачь!» С нежностью произнесла хранительница. Так распорядилась вечность. У каждого из нас своя дорога и свое предназначение. Помни это. И знай, что ты не одна. Я всегда с тобой. В твоем сердце, в твоих воспоминаниях. Не забывай нас. Я рванула к ней. «Я хочу остаться с тобой!» Сказала я. Хочу остаться с тобой. Странное оцепенение охватило тело. Грань все же поймала меня в свои сети безразличия, околдовала тишиной, поманила спокойствием, опутала паутиной блаженной пустоты. Я с удивлением отметила, как легко мне стало, как ясно в голове. Боль исчезла. Осталось лишь желание задержаться здесь. Я отрешенно посмотрела на круглый медальон. Красный камушек почти сделал полный круг. «Таяра, тебе надо уходить!» — обеспокоенно воскликнула хранительница. Я легко покачала головой. Теперь я понимала, почему Ксения не хотела возвращаться. Грань заманчива. «Таяра!» — хранительница волновалась все больше. «Уходи сейчас же! Тебе здесь не место! Слишком рано!» «Равновесие нарушено, а твой путь не пройден. Уходи, Таяра!» Я улыбнулась. Зачем она переживает? «Здесь так хорошо! Белесый туман вовсе не туман, а приятный утренний свет, спокойный, ласкающий. Из чего я взяла, что лес мертвый? Вон же, на клёнах набухают почки, словно ранней весной» и уже плывет по воздуху свежий и сладкий запах молодых клейких листочков. Из-под земли проглядывают острые травинки, и кое-где уже даже проклюнулись северные пролески нежные вестники новой жизни. А там, за деревьями, я вижу домик с соломенной крышей, к нему ведет утоптанная дорожка, а на пороге стоит высокий темноволосый мужчина — мой отец. «Туда! Надо туда!» «Нет, — Нет! Таяра! — вдруг сильно закричала хранительница. — Ты уходишь в мир теней! Остановись! Ее синие глаза вдруг вспыхнули и налились странным светом, словно замерцали небесные звезды. Из рук вырвались снопы силы. Я оглянулась на белесое марево перехода. За спиной были сухие стволы и черные тени, а впереди солнечное утро и распускающиеся цветы. Разве не очевиден мой выбор? «Таяра, уходи! Мне не удержать переход!» С отчаянием вскрикнула хранительница. «Ветряна!» Тьма рядом со мной сгустилась, и из нее выступил Архарион. «Пойдем!» Я отшатнулась от него. «Нет!» И тут же меня захлестнула огненной петлей, словно силком. «Не хочу!» Закричала я. «Оставь меня! Ты не можешь снова лишить меня всего!» «Я хочу остаться с ними!» В его темных глазах что-то дрогнуло, словно я сделала ему больно. «Но разве это возможно?» Архарион посмотрел поверх моей головы. «Забирай ее темной», сказала хранительница. «Ей здесь не место, не сейчас». Он кивнул, огненная петля стала крепче, потянула меня прочь от чудесного домика, от света, от моей семьи. «Отпусти!» — простонала я, но, конечно, демон снова меня не послушал.